Зверобой вынул небольшой мешок, откуда одна за другой посыпались шахматные фигурки, выточенные из слоновой кости и сделанные с отменным искусством. Всадники сидели верхом на лошадях, башни покоились на слонах, и даже пешки имели человечьи головы и бюсты. Игра была неполная, и недочет нескольких фигур показывал, что они не заботились, но всё, что оставалось, было тщательно сохранено. Сама Юдивь обнаружила удивление при виде этих новых для нее предметов, а Чингачгук в восторженном упоении совершенно забыл свое индейское достоинство. Он исследовал каждую пешку с неутомимым вниманием, делая замечания молодой девушке о разных частях, замечательных по своей отделке, но более всего его заинтересовали слоны. Их уши, спины, головы, хвосты были пересмотрены тысячу раз, и при каждом осмотре он громко выражал неизъяснимое наслаждение. Эта сцена продолжалась несколько минут. Зверобой между тем сидел молча, погруженный в глубокое раздумье и не делая никаких замечаний. Наконец он глубоко вздохнул и спросил. «Югифь?» Ваши родители говорили ему когда-нибудь о религии? «Матушка говорила довольно часто, но отец мой никогда», отвечала молодая девушка, покраснев как маков цвет. «Не мудрено, Юдивь, очень не мудрено. Отец ваш не знает истинного бога, которому поклоняются люди белой породы. Эти фигурки — ничто иное, как идолы» юди затрепетала и даже в первую минуту серьезно обиделась такому предположению но подумав немного она расхохоталась неужто зверобой вы всерьез думаете что эти костяные игрушки представляют богов моего отца я слышала об идолах и знаю что это такое это идолы, говорю я вам повторил зверобой решительным тоном к чему бы ваш отец стал беречь их, если б не поклонялся им. Да разве держат богов в мешке и запирают их в сундук? Полный тезверобой! Мой отец носит своего бога с собой, и этот бог в его собственных помышлениях. Почем знать может статься эти фигурки в самом деле представляют идолов? Во всяком случае, мой отец обращает на них внимание не больше, чем на другие вещи, запрятанные в этом сундуке и которые, по всей вероятности, достались ему в ту пору, бы он был моряком. — Ну, слава богу, я очень рад, что вы меня успокоили. Помогать старику-христианину и отцу семейства я согласен всегда и везде, но у меня вовсе нет ни желания, ни охоты иметь дело с идолпоклонниками Этот зверь, кажется, доставляет тебе особенное удовольствие, Чангачгук. — Не так ли? «Это фигура слона», — прервала Югифь. «Я часто видала в крепостях рисунки различных животных, и у моей матушки была книга, в которой, между прочим, находилась история слона. Но отец сжег все ее книги, потому что, как он говорил, матушка слишком любила читать. Это случилось незадолго до ее кончины, и после я часто думала, что такое лишение должно было ускорить ее смерть». «Может быть, это и слон», — отвечал зверобой. «Но, во всяком случае, он идол, и неприлично ему оставаться в христианских руках». «Иракезом его!» — вскричал Чингачгук, не без сожаления расставаясь с одной из башен, которую его приятель опять положил в мешок. «За слона можно купить целое племя!» «Ты можешь так говорить, Чингачгук?» так как тебе хорошо известна природа краснокора. Но ведь человек, передающий фальшивые деньги, также виноват, как и тот, который делает фальшивые деньги. Согласится ли честный индейец продавать барсуков вместо бобров? Вовсе нет. Очень хорошо понимаю, что за этих идолов, даже по всей вероятности за одного из них, можно освободить из плена старика Хаттера и его товарища. Но не совестно ли будет предложить им такую фальшивую монету? Некоторые из этих племен, я знаю, придерживаются идолопоклонства. Но белый человек не должен содействовать распространению подобных заблуждений. Но чего же вы уверены, зверобой, что эти костяные игрушки непременно должны быть идолами? Теперь я, кстати, припомнила, что у одного из наших офицеров были точно такие же фигурки. Да вот, смотрите, в этом завернутом пакете должны быть еще какие-нибудь вещи, которые относятся к вашим идолам. Зверобой взял поданный пакет, развернул и вынул оттуда шахматную доску, выделанную из черного дерева и слоновой кости. Сравнивая ее с шахматами и соображая, как они соотносятся между собой, охотник мало-помалу пришел к заключению что мнимые идолы, по всей вероятности, должны быть принадлежностью какой-то любопытной игры. Это открытие окончательно решило важное дело – выкуп пленников. Зная вкус и наклонность индейцев, все единодушно согласились, что слоны более всего способны подстрекнуть иракетскую жадность, и потому решили предложить четырех животных за выкуп пленников. Остальные фигурки вместе с другими вещами решили запереть в сундук и хранить от завистливых глаз ирокезов до последней крайности. Окончив эту предварительную статью, они привели всю поклажу сундука в прежний порядок. Так что старик Хаттер по возвращении домой едва ли догадался бы, что рука постороннего прикасалась к его заветному сокровищу. Ченгачкук ушел в спальню, захватив с собой чудных слонов, и зверобой остался наедине с молодой девушкой. — Ну, Юдивь, — сказал он, вставая с места, — приятно с вами разговаривать и устраивать эти дела, но обязанность отзывает меня на другую сторону. — Почем знать? Старик Хаттер, Генри марча может быть и Хэнти? Слово замерло на его губах потому что в эту минуту послышались легкие шаги по платформе. Человеческая фигура заслонила собой дверь и в комнату медленными шагами вошла Хетти в сопровождении молодого индейца лет семнадцати, в Макасины. Несмотря на неожиданное появление, зверобой не потерял присутствие духа. Он тотчас же скороговоркой посоветовал своему приятелю на доловарском языке не выходить из своей засады и на всякий случай держаться на стороже, а потом немедленно подошел к двери, чтобы исследовать, как велика была опасность. На поверхности озера не было, однако же, никого, и грубый на скорую руку сколоченный плот из сосновых бревен, колыхаясь подле ковчега, объяснил, каким образом Хетти перебралась в жилище своего отца. Оправившись от изумления и страха, Юдиф с поспешностью бросилась в объятия сестры и, прижимая ее к сердцу, заплакала от радости. Хетти, спокойная и серьезная, не обнаружила признаков чрезмерной чувствительности. По приглашению Юдифи она села на скамейку и начала подробный рассказ о своих похождениях. Тем временем в комнату вошел зверобой и принялся с большим вниманием слушать рассказчицу, между тем, как молодой ирокез безмолвно стоял у двери, совершенно равнодушной ко всему, что происходило вокруг него. Когда я читала индейским старшинам тексты из священного писания, рассказывал Эть, Ты бы никак не подумала, Юдивь, что их мысли начали постепенно изменяться. Но если хорошо посеешь семя, оно взойдет. Бог насадил семена для всех деревьев. Что правда, то правда, бормотал зверобой. И от этих семян возникла богатая жатва. Бог насадил семена для всех деревьев, продолжала Хетти. И вы видите, как высоко они выросли. И какая тень падает от них на животных и людей. Вот это же самое должно сказать и о Библии. Можете в этот год прочесть из нее два-три стиха и забыть их совершенно, но на будущий год они сами собой придут на ум. Не нашла ли ты чего-нибудь подобного между этими дикарями, бедная Хетт? Даюдів. Окончив разговор с отцом и горени поседой, я и Уатауа отправились завтракать. Лишь только мы позавтракали, к нам подошли старейшины, и тогда-то оказалось, что брошенные семена уже принесли свои плоды. Они сказали, что все прочитанное мной — сущая правда. Непременно правда и никак не может быть неправдой. Затем они посоветовали мне немедленно воротиться к вам, выпросить для них лодки чтобы им можно было переехать сюда вместе с пленниками. Тогда старейшины и вместе с ними все иракезы сядут перед замком на платформе, и я буду для них читать священную книгу, объясняя трудные места. Ирокезские женщины также приедут с ними, потому что они, как и их мужья, имеют пламенное желание внимать песням маниту бледнолицах Вот как юдивь. Согласись, что тебе с твоим умом не грезились такие чудеса. Да, сестра, твои чудеса были бы чудесами, если бы все это не объяснялось характером вероломных и хитрых индейцев, которые просто обманывают тебя и вместе с тобой хотят обмануть нас всех. Вы что об этом думаете, зверобой? Прежде позвольте мне немного побеседовать с Хетти. Этот плод был сделан... После вашего завтрака, Хетти? О нет, зверобой, плод был уже совсем готов и колыхался на воде. стал быть, плод уже совсем был готов и только дожидался на воде своего груза. Да, да так все и было. Индейцы посадили меня на плот и веревками приволокли к месту напротив замка. Потом они сказали этому молодому человеку, чтобы он взял весла и ехал вместе со мной. И весь лес теперь наполнен бродягами, которые дожидаются последствий этого чуда. Мы теперь отлично понимаем это. И вот, Юдив, прежде всего мне надо бы разделаться с этим молодым гуроном, а потом увидим, что делать. Потрудитесь принести слонов, которыми восхищается Ченгачгук. Надо бы насмотреть во все глаза, иначе этот канадец ухитрится занять одну из наших лодок не спросив нашего позволения. Югив немедленно принесла слонов и потом вместе с Хетти удалилась в свою комнату. Зверобой был довольно хорошо знаком со многими индейскими наречиями и бегло мог объясняться на ирокезском языке. Он пригласил молодого человека сесть на сундук и вдруг поставил перед ним слонов. До этой минуты хладнокровный ирокез не обнаруживал ни малейшего волнения. Почти все предметы в этом месте были для него совершенно новые и чрезвычайно интересны, но он умел сохранять спокойствие с глубокомысленным видом, как будто для него не было ничего удивительного в целом свете. Правда, его черный глаз переходил от одного предмета к другому, вникая в характер постройки и замечая расположение вещей но никто в целом свете не уловил бы его наблюдений, кроме зверобоя, в совершенстве знакомого со всеми уловками хитрых дикарей. Но как только глаза молодого иракеза встретились с дивными фигурками незнакомых животных, изумление овладело им до такой степени, что он совершенно забыл роль равнодушного философа. Он запрыгал, как ребенок. Закричал в порыве радостного восторга, и глаза его, как будто очарованные их волшебной силой, не могли оторваться от удивительных слонов. Он осмелился взять в руки одну фигурку, гладил ее, перевертывал на все стороны, очевидно, стараясь удержать в памяти все детали невиданного зверя. Хорошо зная, что молодой эрокез обо всем расскажет своим вождям, Зверобой сначала дал ему полную волю. Но когда любопытство юноши было, по-видимому, удовлетворено, он положил руку на его плечо и сказал, «Мне надо потолковать немного с моим молодым приятелем из Канады. Пусть он забудет на минуту эту чудную вещицу». «А где другой бледнолицый?» — спросил молодой человек, быстро подняв свои черные глаза он спит в той комнате как это мой молодой друг узнал что здесь еще есть другой человек я видел его с берега у иракезов острый глаз они видят даже то что хранится на дне глубокой реки чести славы зорким иракезам в их лагере теперь два белых пленника не так ли молодой человек сделал утвердительный знак — Что ваши вожди думают делать с этими пленниками? — спросил зверобой. — Мой молодой друг должен, конечно, знать об этом. иракес улыбнулся и хладнокровно провел своим указательным пальцем вокруг черепа. Зверобой понял его жест. — Зачем же не хотят отвезти их в Канаду и представить правительству живьем? — Длинная и опасная дорога. Попадешься в лапы бледнолицам, а за скальпы дают много золота. Так, теперь вот что, приятели Вероятно, ты знаешь, что старший из этих пленников — отец двух молодых девиц, а младший — жених одной из них. Понимаешь, что они ничего не пожалеют для спасения своих друзей? Ступай же к своим старейшинам и скажи, что молодые девушки — Предлагают за выкуп пленных вот эти два костяных чудовища. Ты воротишься с их ответом до солнечного заката. Молодой человек согласился очень охотно и так искренно, что нельзя было сомневаться в том, что он добросовестно исполнит поручение. Увлеченный желанием приобрести невиданное сокровище, он, по-видимому, забыл ненависть своего племени к английским подданным и Зверобой был совершенно доволен произведенным впечатлением. Правда, хитрый ирокез предложил взять с собой для показа одного слона, но Зверобой был слишком опытен, чтобы согласиться на это предложение, и отлично понимал, что слон никогда не достигнет своего назначения, если попадется в такие руки. Вскоре это маленькое затруднение было устранено, и молодой индейец решил убраться восвоясь. Взойдя на платформу, он попробовал попросить взаймы удобную лодку, чтоб скорее окончить переговоры. Но когда зверобой сделал отрицательный жест, он поспешил взобраться на свой неуклюжий плод и немедленно отвалил от замка. Охотник сел спокойно на табурет и, облокотившись подбородком на руку, провожал глазами иракетского посла до той поры, пока он не пристал к ближайшему берегу, в полумиле от замка.